2017. Я вспомнила, кто говорил мне эти слова. Это был Макс. Я думала, что он от меня прячется, а он сказал, что я глупенькая. Это было 14 лет назад, но я готова была дать руку на отсечение, что именно так он тогда и сказал. Некоторые вещи никогда не стираются из памяти. Сначала я не могла вспомнить. Было только смутное ощущение тревоги, подсознательное желание сбежать. Но прошло буквально несколько минут, и я поняла. Макс, конечно. Все эти знаки, поцелуйчики в коридоре, те же фразы. Я шла той же губительной дорожкой, что и тогда, в школе. Всё повторялось почти один в один, и единственное, что мне оставалось — бежать. Бежать, сломя голову так, чтобы никогда в жизни не вляпаться в это снова. Я оперлась на подлокотник, соседствующий с Антоном, и попыталась сосредоточиться на фильме. Линия сюжета была потеряна для меня уже около часа назад, но я искренне старалась за неё уцепиться. Я чувствовала буравящий взгляд Андрея, но ни разу до конца фильма не только на него не посмотрела, но даже не придвинулась к нему. Ни за что больше не попадусь в его сети. Когда показались титры, мы вчетвером почти синхронно поднялись и направились к выходу. Андрей шёл за мной. Возможно, я сошла с ума, но я чувствовала тепло, исходящее от него. Между нами как будто пробегали электрические импульсы, разогревающие пространство. В фойе мы отошли в сторону и встали в круг. «Ну, как вам фильм?» — спросил Антон. «Мне понравилось», — пожала плечами Алиса. «Довольно интересно, хоть и боевик. Только я не поняла, к чему была эта последняя драка». «Дурацкий фильм», — пробурчала я. «Согласен», — Андрей улыбался, глядя на меня. «Что ж, мы, наверное, поедем», — сказала я и посмотрела на Антона. «Подвезёшь меня?» «С большим удовольствием». «Алён, давай я тебя отвезу? Мне по пути?» — предложил Андрей. «Давай я сама решу!» — довольно грубо осекла его я. «Можно тебя на минуту?» — со сталью в голосе спросил он, и, не дожидаясь ответа, взял меня за локоть и оттащил за угол, подальше из зоны слышимости. Я скрестила руки на груди и со скучающим видом посмотрела на Андрея. «Ну, что ты хотел?» «Ты издеваешься?» Он рассмеялся и зарылся руками в волосы. «Ты помнишь, что было полчаса назад?» «Минутное помутнение». «Скорее, десятиминутное», — процедил он. «Не придирайся к словам». «А ты не веди себя как маленькая». «По-моему, единственный маленький тут ты». «А по-моему, я тут единственный несу ответственность за свои поступки». Это ты назвала меня своим братом, весь вечер отпускала шуточки в мой адрес, а потом поцеловала меня в коридоре. Это ты меня поцеловал? Не придирайся к словам. Его явно начинала бесить вся эта ситуация. Раз уж я такая маленькая взбалмошная ведьма, так и катись к своей Алисе. И покачусь. Рявкнул Андрей и ринулся обратно. Я быстро пошла за ним. Хорошего вечера. Бросил Андрей, и, увлекая Алису за собой, молниеносно исчез в конце коридора. «Да пошёл ты!» — выкрикнула я им вслед, после чего виновата посмотрела на Антона и пожала плечами. «Извини, семейные проблемы». По дороге домой Антон между делом заметил, что у нас с братом своеобразные отношения. Видимо, хотел вывести меня на откровенный разговор, но я была настолько занята ненавистью, что просто проигнорировала его замечание Как же меня всё бесило. Этот дурацкий вечер, наш спектакль в ресторане, обжимание в коридоре кинотеатра. Но больше всего меня раздражало то, что в присутствии Андрея я совершенно теряла волю, как змея, для которой играют на дудочке. Да, точно. Он не только умел читать мои мысли, но еще и гипнотизировал людей, потому что другого объяснения собственному поведению у меня не находилось. Как только машина остановилась у подъезда, я поблагодарила Антона и пулей выскочила наружу, не дав ему возможности что-нибудь сказать или, не дай бог, сделать. Мой лимит терпения на сегодняшний вечер был исчерпан. Впереди меня ждали выходные, и это тоже выводило из себя потому что целых два дня быть предоставленной самой себе и вариться в тревожных мыслях я хотела меньше всего на свете. Поэтому, хорошенько выспавшись, в субботу с самого утра я покидала вещи в сумку и отправилась на все выходные к родителям. Телефон я выключать не стала, потому что была уверена, Андрей теперь никогда больше меня не побеспокоит. Выходные в целом прошли спокойно. Я была единственным ребенком в семье, и родители всегда радовались моему приезду, даже неожиданному. Мы сходили пообедать, потом в кино, вечером прогулялись в парке и полночи играли в «Монополию» на кухне. Дома у родителей я чувствовала себя защищённой. Мне почти удалось отвлечься от навязчивых мыслей об Андрее, и я заснула в своей старой кровати, как младенец. И что важно, безо всякого вина. Утром мы с мамой завтракали вдвоём. Папа отсыпался. Только дома я позволяла себе съесть на завтрак пять бутербродов с колбасой, не мучаясь угрызениями совести. Мама варила кофе и выглядела, как всегда, элегантно. Всю жизнь задаюсь вопросом, как ей это удается? Вроде бы вот она, моя мама, без макияжа и каблуков, дома, в простой одежде, в джинсах и свободной кофточке. Но волосы при этом всегда аккуратно спадают на плечи, Одежда всегда чистая и благоухающая, на руках свежий маникюр. Я всегда восхищалась маминой женственностью и стремилась к тому же. К сожалению, выглядеть так мне удавалось далеко не всегда. Вспомнить хотя бы ту треклятую пятницу на прошлой неделе, когда я пошла на работу, даже не расчесавшись. «Алёш, можно я задам тебе вопрос?» — прервала тишину мама. «Валяй». Она разлила кофе из турки по маленьким чашечкам и поставила их на стол, после чего уселась напротив меня. «Тебе нравятся женщины?» Я не на шутку подавилась бутербродом, и маме пришлось довольно сильно колотить меня по спине, чтобы привести в чувство. Выпив залпом два стакана воды и всё ещё покашливая, я сипящим голосом переспросила. «Мам, ты чего? Какие женщины?» Я имею в виду... Ох. Она глубоко вздохнула, явно смутившись. Просто пойми меня правильно. Ты никогда ни с кем нас не знакомишь. Как я не спрошу, что нового в личной жизни, ты всегда говоришь, что ничего. Обещаю, что не буду тебя осуждать. Просто скажи мне правду. Мам, я не лесбиянка. Точно? Поверь, я бы знала. А ты с кем-нибудь встречаешься? Итак, переберем претендентов. Лот первый. Навязчивый бывший любовник, от которого меня тошнит, мечтающий затащить меня под венец. Лот второй. Да жути, милый начальник, имеющий на меня дальновидные планы и вызывающий во мне примерно столько же трепета, сколько лягушонок кермит. Лот третий. Младший брат моей подруги, По совместительству и мой брат тоже, от которого я схожу с ума и которого мечтаю совратить. Отношения с которым пугают меня так, что потом снятся кошмары и случаются панические атаки. Нет, похоже, я ни с кем не встречаюсь. Нет, мама, ни с кем. Алёш, ну почему? Ты у нас такая красавица. Я правда не понимаю. Да дело не в красоте. Я нервно заёрзала на стуле. «Просто... просто я не готова к серьёзным отношениям. Поверь мне, мужчины обращают на меня внимание, и я на них тоже. Просто время пока не пришло». «Это из-за той истории?» — осторожно спросила мама. Меня всё передёрнуло. Пока я ни с кем это не обсуждала, складывалось впечатление, что всё это было лишь в моей голове. Но изредка... Если кто-то из родителей заводил тему о том, что тогда случилось, эта иллюзия рушилась. В такие моменты я с удвоенной силой чувствовала, что всё это было моей реальностью, от которой никуда не деться. Моя дерьмовая жизнь. «Я выросла такая, какая выросла. Извини, если разочаровала», — резко ответила я. Помолчав немного, я добавила уже более мягко. Мне бы хотелось радовать вас с папой чаще. Мы с папой очень тобой гордимся. И мы рады, что ты наша дочь. А мужики эти...» Мама бросила взгляд на настенные часы. «Время половины одиннадцатого, а он всё дрыхнет. не стыда у них нет, ни совести».